Глава 15. К вечеру пришлось признать, с поисками они провалились. Наступающая темнота заставила отряд свернуть операцию и приземлиться на поляне, окружённой высокими деревьями чьи длинные иглы на ветках отличались изумрудно-зеленым окрасом. Рядом, меж камней, тек ручей, отозвавшиеся чистой стихией воды. Он и подтолкнул Аля к выбору места стоянки. — А я говорил, налево заворачивай! — ворчал Шиль, подходя к приземлившемуся Драга. — А вы все право и вправо! — Налево, направо! «Мечемся точно, мошка, над кучей навоза!» — поддержал его молодой Калкалос, недовольный тем, что его продолжают использовать в качестве ездового животного еще и столь неэффективно. Полдня на поиске убили. «Пустобрюшье!» — ругался Драго, устало мотая башкой и хрипло дыша. «Слепошарость!» «Ладно, мальки, с их зрением даже камни под ногой не заметить, но я-то должен был огонь почуять!» Тут Аль был с ним не согласен. Над империей, казалось, и воздух стал чужим, холодным, сухим, горьким на вкус. Небо затянулось серой хмарью, нагоняя тоску, будто и не лето вовсе. Магия вела себя странно, откликаясь неуверенно точно ее Отделяла от Аля тонкая преграда. По пути им несколько раз попадались крупные серые пятна, словно кто-то пеплом посыпал. И только после третьего по счету Аль догадался, это бывшие поселение, пострадавшие от заклинания тлена. Пролетая над ними, он не мог перестать думать о том, что делать, если они столкнутся с подобным, как противостоять, хотя вряд ли им так повезет. Район поиска радовал жизнью, а единственная проплешина лежала в получасе полета отсюда. Но, братья, он мысленно пожелал им самого сильного огня для жаркой битвы, чтобы от врага одни головешки остались. Шестой соскочил с калкаласа, потянулся, разминая затекшее тело, помог спуститься Майере, огляделся. Сверху этот район выглядел точно смятая крупными складками скатерть. Склоны холмов густо заросли пушистым хвойным лесом. Верхушки бархатились изумрудной травой с вкраплениями фиолетово-серых кустарников. Между ними зубьями торчали серые скалы, но Алю было не до окружающих красот. Он с тревогой вглядывался в окрестности, размышляя о том, где искать источник. Если тот ушел глубоко под холм, придется искать ногами. Они не идиоты. Ошибиться районом не могли, а вот не почуять, ушедший под землю источник. Остаемся ночевать, принял нелегкое решение Аль. На рассвете попробую пройтись по округе. Или ночью в темноте удастся хотя бы направление засечь. Может, стихия что тот дельная подскажет. шиль собери, сушняк, разведем костер. После того, как мы тут весь вечер кружили, костром никого уже не удивить, да и места тут дикие. После изгнания клана на них никто не жил. Сначала им наш источник мешал, а после... Аль неодобрительно скривился. Дурная слава! — Так эти земли... — ахнула Майра. — Надеюсь, уже наши, если император не соврал, — подтвердил Аль. Шиль новым взглядом осмотрел окрестности. «А ничего тут!» — признал он, вдыхая напоенный запахом нагретой на солнце смолы воздух. «Я об на том склоне дом поставил, как думаешь?» — оживился он. «Мне в награду корона выделит немного земли. Ну там, дом поставить с террасой, сад разбить. Тебе, мой брат, место на руднике выделит!» — криво усмехнулся Аль. «А в награду предложит помилование от наказания». Шиль обиженно засопел, махнул рукой «Не ради награды стараемся!» и ушел за сушником. Колкалосы отдыхали, о чем-то болтая, расположившись по обе стороны от поляны. Они слетали до ближайшего озера и теперь сыто переваривали пойманную рыбу. Не забыли и о людях, принеся в когтях здоровенную рыбину. Рыбаков, как и охотников, здесь не было. Вот и расплодилась живность. Ночью гости вряд ли пожалуют, — размышлял Аль. Калкалосы отпугнут любых хищников. Мертвякам тут тоже нечего делать. Они все на линии фронта, но охранки надо на всякий случай поставить. Он принялся обустраивать лагерь. Шалаш классический, одна штука. Они Шилем и под чистым небом поспят. Майра же занялась рыбой. К магии никто из них не прибегал, экономя, так что с рыбой Майера сражалась исключительно ножом, чешуя так и летела во все стороны. И взгляд Аля, чем бы он ни занимался, то и дело возвращался к девушке. Штаны ей были велики, как и рубашка, тоненькую талию обхватывал широкий ремень, рукава были закатаны, из-под подвернутых брючин чужеродным предметом выглядывали расшитые туфли. «Да, третий не удержался бы от ехидного замечания, что кому-то надо сначала думать, а потом уже действовать, а то так и в ночной рубашке на совещание к его величеству ворваться можно, забывшись от дурных мыслей». Аль был в целом с ним согласен, но, представив сонную Майру в ночной рубашке, врывающуюся на совещание, понял, что ругаться не стал бы, а закончил бы совещание в три минуты, отправив всех по домам. Должна же быть у короля личная жизнь. И вообще, Майра, одетая в его рубашку, вызывала в нем чувство далекие от праведных. Альт тряхнул головой, прогоняя искушение. Хотя, как его прогнать, когда вот оно, забавно морщит лоб и шипит, ругаясь на вредную рыбину, неумело потроша ее. Он не выдержал, отобрал нож, отправив Майру отмываться к ручью, заодно и воду принести в котелке. Вспомнил, как дядя Сережа учил готовить уху. Пожалел, что нет земной картошки, хотя вроде он видел крупу в припасах. Уютно потрескивали сучья в костре, наполняя тишину ночи и перемежаясь с дружным храпом колкалосов. Где-то вдалеке ухнула ночная птица, загадочно шумели деревья, под порывами ветра. Аль сидел с тревогой, прислушиваясь к звукам ночи. Страх рисовал, как к ним подкрадываются, окружая сотни мертвецов, но охранки успокаивающе молчали. — Так странно, — вздохнул Шиль, гипнотически глядя в огонь. — Видеть пламя и не чувствовать стихию, И, словно на земле, вот непонятно. То ли виноват ушедший источник, то ли мертвяки постарались. Может, пришлые не только жизнь жрут, но и стихию. Или для стихии стало слишком много смерти, вот она и ушла отсюда, — отозвалась задумчиво Майра. Я чую, что-то страшное надвигается с запада, так что нам нужно торопиться с поисками. Аль придвинулся ближе к девушке, обнял, прижимая к себе. — Кто ж против? — пожал плечами Шиль. Этот он покосился на храпящего архичана. «Мне весь мозг ими выил. Решил, что раз я паразит, еще и на его спине, то меня надо воспитать в правильного паразита, а я лучше сотни мертвяков встречусь, чем еще один день с ним проведу». Аль сочувственно посмотрел на друга. Он всегда подозревал, что такого, как драга, среди калкалосов больше нет. Но Шилю полезно тренировать терпение, да и Асмосу надо налаживать контакт с соседями. Воздух вдруг потеплел, прогоняя ночную стылость, пахнуло чем-то родным и знакомым. — И что такие грустные? Раздалось вдруг из огня, оттуда высунулся желтый язык, задрожал, танцуя, пожаловался. — Еле пробился, зябко тут у вас, долго не пробуду, — предупредил. Аль поймал себя на том, что улыбается, а на душе становится тепло и радостно, домом повеяло. — Как там наши? Как мама? — не выдержал он. а Сара передает, что за самовольство и несогласованность оттаскает тебя за уши и отправит к бабушке на трудовое воспитание. — Копать эту... как ее? — картошку. — вспомнил незнакомое слово «огонь». Аль улыбнулся еще шире. Навещать бабушку он готов был всегда, а копка картошки его ни разу не пугала. «Нам нужна твоя помощь», — посерьезнил он, вспомнив о своей неудаче. Источник ушел слишком глубоко, мне не почуять его с воздуха. Огненный язык костра застыл, задумавшись, потом затрепетал, словно принюхиваясь. «Глубоко», — признал он и посоветовал. Лови первые лучи солнца, они помогут. Только повыше заберись. И ногами. Да, лучше босыми. Ты дитя огня, тебе он откликнется. И еще. И тут костер дрогнул, опал, закрывший словно цветок. Восстал заново из углей, но стихии там уже не было. Всем спать, приказал шестой с грустью. Слишком мало пробыла стихия, глядя в огонь. Встать им надлежало перед рассветом. На дежурство он решил силы не тратить. Охранки предупредят о появлении гостей. Сейчас важнее отдохнуть. Завтра будет тяжелый день. Когда будилка дернула Аля за запястье, оказалось, что Шиль уже встал, нагрел воды в котелке, заварил мешочек трав и даже пирог погрел, потратив капельку сил. «Решил, не помешает», — проговорил он, оглядывая хмурым взглядом затянутое тучами черное небо. Недовольно покачал головой. Майера нещадно зевала, но после чая взбодрилась. Калкалосы улетели на завтрак, а они отправились на вершину холма. В лесу холодная роса словно ждала их появления, чтобы щедро окропить, вымочить ткань штанов, брызнуть с ветки за шиворот. Ребята ежились, стараясь идти быстрее. Аль озабоченно поглядывал на небо. Непонятно, как поймать лучи солнца с такой погодой. Здесь он остановился на каменном выступе, подошел к краю. Впереди лежало заполненное белым туманом ущелье. По бокам спали окутанные темнотой склоны холмов. Где-то там за туманом прятался от убийц источник. Если был еще жив, конечно. Втроем они расчистили от иголок участок земли, разулись. Аль хотел было остановить Майеру. Все равно огонь у нее слаб, толку не будет, но, посмотрев на ее решительное лицо, не стал. Они встали на холодную землю. Рядом, подсвечивая, висел огонек. Шиль запустил свой, не позволяя Алю лишний раз расходовать силу. Аль прикрыл глаза, погружаясь в себя. Без отклика стихии внутри ощущалась непривычная пустота, и одиночество полоснуло по натянутым нервам, проснулась неуверенность, аль стиснул кулаки, заставляя себя успокоиться, расслабиться, поймать нужный настрой. Но тот решил, что подмерзающие ноги его категорически не устраивают. Сверху добивая, заморосил дождь, громко выругался шиль, окончательно сбивая. Аль с шипением выдохнул. Медитация, точно капризная девчонка, никак не хотела поддаваться. Такого с ним с первых курсов не случалось. Он задрал голову, по лицу застучали холодные капли. И где тут искать первые лучи солнца, где вообще искать светило? Давайте ляжем, предложила вдруг Майера. Я слышала, тапуны так поступают, когда им требуется вызвать духа земли, и что-то у него спросить. Нам бы, Дух сейчас не помешал, особенно из местных и знающих, согласился Шиль, обнимая себя за плечи. Лицо у него побелело от холода. Раздеваемся, принял решение Аль. Он готов был ухватиться за любой шанс, который поможет. Майра, ты можешь подождать нас за скалой. Тебе участвовать не обязательно. Ты забыл, мы на войне, недовольно поджала губы девушка. Перекинула за спину мокрые волосы, не до условностей. «Да и что я там не видела, когда пацаном в академии была?» Шиль закатил глаза, пробурчал. «Звучит унизительно как-то!» И первый потянул с себя рубашку. Штаны Аль стягивал, несмотря на Майру. Стало жарко, щеки загорелись смущением. Шиль тоже старательно отводил взгляд от оставшейся в одном белье девушки. Голова к голове! махнул рукой Аль, уже понимая, что об этом моменте он никому не расскажет. Поведать архивисту о том, что будущая королева без платья валялась на мокрой земле, пытаясь услышать источник? Нет, подданные такого точно не оценят. Майра, замерзнешь, встаешь! предупредил Аль, укладываясь на землю. Белье промокло почти сразу. Холод снизу, холод сверху. Дождь усилился. Заставили усомниться в успехе, но упрямство, фамильная черта королевской семьи, не позволяло быстро сдаться. Аль прикрыл глаза, запрещая себе думать о холоде. И, о чудо! Медитация поддалась почти сразу, позволив войти в нужное состояние. Первым делом он потянулся к воде. Та была везде, капельками на ветках деревьев, лужицами на камнях. Дождем в небе, потянулся, умоляя дать им передышку. расступиться облакам, позволить взглянуть на рассвет. Им и надо-то пары минут. Какая-то жалкая пара минут, позволивших спасти империю. Все исторические сведения были единодушны. Вода с огнем враги навек. Но Аль был уверен, их отношения гораздо сложнее простой вражды. Да и не до нее сейчас, когда чужая сила уничтожает саму суть стихийной магии. Рядом серебряным звоном рассыпался женский смех, а потом дождь закапал реже и затих, стукнув напоследок по носу крупной каплей. «Облака расходятся!» с удивлением прошептал Шиль, и Аль расслабился, не ощущая больше пробирающегося под кожу холода. Все его чувства обратились в одно — почувствовать луч солнца, тот самый, первый, которого притянет ушедший под землю источник огня. Тепло. Ему нужно тепло. В асмосе это был бы жар, но здесь Аль обрадуется даже слабому отклику. Слева светлеет. Шепот Чиля был полон восторга. Аль мысленно потянулся в ту сторону. Что-то теплое пощекотало возле уха. Он поднял голову, всмотрелся в ту сторону. Да, определенно. Если пройтись взглядом за развилку меж двух холмов, Оттуда тянуло теплом, а потом Аль аж зажмурился, вспышкой света ударил луч, выглянувшего из-за туч солнца. Собираемся! подскочил он с земли и, торопливо, невзирая на прилипшую грязь, начал одеваться, и только через пару мгновений обратил внимание на то, что шуршание одежды и недовольное сопение раздаются лишь с одной стороны. Майра! Он бросился к оставшейся лежать на земле девушке. Приподнял, обнимая, затормошил, запуская сканирующее заклинание и с облегчением улавливая стук сердца. Майра открыла посветлевшие глаза, взглянула с ужасом и прошептала бледными губами. «Они рядом!» «Кто?» Шиль бухнулся рядом на колени. «Мертвецы!» Еле слышно выдохнула Майра. Парни переглянулись. Аля подмывала спросить, как она смогла уловить мертвых, Ведь те не могли думать, но не верить Майере он не мог. Да и какая разница, как, главное, рядом. Насколько они близко. Девушка хмуро обвела взглядом окрестности, покачала, удрученно головой. Не знаю. Я никого не замечаю, поделился результатом своих наблюдений Шиль. Ты бежать можешь? С заботой спросил Аль у Майеры. Так и внула. Дождь припустил заново, и ноги. Опасно скользили по мокрым иглам и камням, зато вниз бежать было легче. Колкалосы их уже ждали на поляне, взлетели без промедления, торопливо забросив поклажу на спины. Следы лагеря убирать не стали, ни до маскировки. Слова Майры подгоняли, заставляя спешить. Альмысленно обрисовал драго направление, и они устремились к нужной точке, лежащей за ближайшей линией холмов. И сихто одной рукой вцепился в дугу седла, второй ухватился за костяной нарост на шее ковара, чтобы не вылететь из седла. Тот развил приличную скорость, идя галопом. Мужчина наклонился ниже, припав щекой к шкуре животного. От нее, едва заметно, жрец хорошо ухаживал за коваром. Несло тленом, привычный и рисковато сладкий запах щекотал нос. И Сехтор отвернул в сторону лицо, рядом. Неутомимо неслись верные слуги. Каждый старался держаться ближе к хозяину. Особенно усердствовал здоровяк в дорогом костюме. бог о бок с ним активно работал локтями воин из местных с треснутым черепом. Иногда их привязчивость раздражала, но сейчас она была к месту. Жаль, взятый коваром темп, Выдерживали не все, часть безнадежно отстала, и сих Сехтор чувствовал рвущиеся нити связи. «Дикие станут проблемой на обратном пути», — с раздражением подумалось ему. Оставлять их бесконтрольно нельзя, в них пробуждалась жажда крови, даже мертвой. Но с этой проблемой справиться несложно. Дикие не могут противостоять зову хозяина, и, призвав их, легко обратить в пыль. Сейчас важным было другое – остановить огненный источник. Главный жрец, получив предупреждение от богини, посчитал это настолько серьезным, что оставил завоеванные позиции, бросив целую армию обратно в тыл. Многие из братьев посчитали такой маневр ошибкой. Источник еще даже не проснулся. Зачем так тревожиться? Да и был он один, что вряд ли станет угрозой. Жрецы же набрали такую мощь. Мужчина с наслаждением позволил себе коснуться темного источника, что сам Исихтор не мог представить себе ту силу, которая сможет им противостоять. Огненные? Смешно. Да собери, император их всех, тех, кого не уничтожит лен, жрецы обратят в верных слуг. Мертвых, да, но верных. И Исихтор сейчас мог удерживать под контролем в десятки раз больше слуг, чем на родине, А ведь он не считался сильным жрецом. Там жалкие крохи. Здесь почти всемогущество. Так стоит ли им чего-то бояться? И спорить с главным никто не стал, ведь это он привел их сюда. Долгие годы споров, провальных вылазок, разведки, поиска той самой земли, где им удастся закрепиться без потерь и собрать необходимое для наступления количество слуг. И вот он здесь. Он не смог сдержать торжествующие улыбки. Сила переполняла, пьянила, дурманила. И единственная опасность, которая им грозила, не лопнуть от смеха, глядя на драпующих местных. Ему не было жаль шакренарцев. Совсем. Когда звезда из огня и камней упала на их дом, кто пришел им на помощь? Никто. А ведь они просили. Но все отговорились тем, что им тоже досталось. Корабли с беженцами не принимали. Кто-то пустил слух о заразе с Скорситана, которая не поддается лечению. Страх за собственную жизнь сильнее жалости, так что от них отвернулись все. Но они выжили назло. Одновременная смерть сотен тысяч высвободила огромную энергию которая ударила по магической структуре материка, ломая, сминая, переделывая. Она выжгла стихии, но силы никуда не ушла, переродившись в то, что стало основой – смерть. И сихтор читал, что подчинить себе новую силу смогли единицы, они и стали первыми жрецами. Поначалу надобности в новых смертях не было, силы было столько, что они смогли успокоить бушевавшую природу. Восстановить города, но потом сила начала иссякать. Смертная казнь была введена даже за небольшие преступления, и все равно силы не хватало. Жрецы ходили голодными, и им требовалась постоянная подпитка. Пропажа людей стала привычным делом, и тогда главный жрец озвучил свой план. Им нужна новая земля, новые слуги и место, которое будет достаточно просторным и населенным, чтобы обеспечивать подпитку. Путем пропы и ошибок они исключили те страны, в которых было много огненных магов. Выбор пал на Шакринару. «Дай обниму, беглец!» Фильярк шагнул к Орвеллу, стиснул. В столь сильных объятиях аж кости затрещали. Отстранился. Окинул младшего брата изучающим взглядом, удовлетворенно хмыкнул. «Рад, что ты нас дождался, я бы сильно расстроился, отправся ты один. Испугался, что корситанские задницы закончатся еще до твоего прибытия?» Широко улыбнулся, переводя дух Арвел. Он ожидал от старшего брата всего — взбучки, обвинений в предательстве, что отчасти было правдой, бегство из страны, выбор, быть с любимой женщиной, желание пожертвовать ради нее жизнью. Не это ли предательство? Пятый прислушался к себе и уверенно тряхнул головой. Нет, Асмос он не предавал, более того, был уверен, угрозу нельзя игнорировать. Иначе может оказаться слишком поздно и для самого Асмоса. Так что здесь он не только из-за цветары, хотя он никогда не отказывался от своих чувств к ней, не откажется и в будущем. «Думается, не по старшинству это забирать всю славу себе!» Хлопнул его по плечу Ларс. Арвел едва устоял на ногах. «И вот ты смотри, четвертый!» Он притянул младшего за шею, не давая вырваться, еще и шутливо кулаком в бок ткнул. «В детстве тихий такой был, невнятный, ничем особо не выделялся, в академии почти не шалил, сам себе на уме был». Но кровь-то никуда не делась. Кровь всегда возьмет свое. А так, считай, он нас всех переплюнул. невест в себе нашел. Кто бы мог подумать? И второй одобрительно прищелкнул языком. Огонь, а не девчонка. Ну а что семейка-плесень? Так мы на что? Даром нас восемь. Распишем визиты, будем по очереди во дворце гостить. Ну и жару водникам давать. «Ты только осару к себе не приглашай!» Второй понизил голос до доверительного шепота. «Мы-то привычные, а вот имперцам, может, и поплохеть. Опять же, наша осара на расправу быстра, как и на идеи. Революции там устроит, миропорядок под себя изменит, реформы на крайняк тоже сгодятся». А уж если обездоленное и гонимое дитя во дворце найдет, водникам хана, она их просто сварит заживо. Ты бы языком поменьше болтал, поморщился фильярк, не одобряя разговоров о собственной жене. А то я попрошу Юлю тебя навестить, пожить там пару месяцев, школы проинспектировать, детей обездоленных поискать. Вдруг найдет, а? Второй аж в лице изменился, отпустил полузадушенного Орвела, оттолкнув от себя. — Пепел с тобой, ты чего, шуток не понимаешь? Я аж исключительно из любви к жене твоей. Да чтоб мне на рей болтаться, если вру! Фильярк выразительно вздернул брови. — Исключительно братской! Тут же поправился второй, не забыв подмигнуть Орвелу. — Любви! Арвел потер шею, откашлялся, ощущая, как губы сами собой растягиваются в улыбке. В империи ему определенно будет не хватать этой самой братской любви, когда легко и по шее накостылять, и дураком обозвать, и с советом помочь, и просто поддержать, позавидовав храбрости идиота, отправившегося сложить голову. «Давайте ближе к делу», — предложил он, отступая от второго, ибо вид у Ларса был слишком воинственным, а кулаки явно чесались в предвкушении драки. Братья сразу посерьезнели. Фильярг достал из кармана кристалл, активировал карту, и на столе вырос макет территории империи. В нижней части чуть светлее была обозначена территория фарсы. Именно здесь, в порту города Чувер, сейчас шла выгрузка войск, чтобы потом порталами перейти приграничный гарнизон имперцев. Мы. Палец Фильярга задержался на точке, лежащей на берегу реки Сбе. Потом перешел к границе с империей. Гарнизон. Четвертый одобрительно посмотрел на младшего, вспомнив, как их на рассвете встретили в небольшом, можно сказать, захудалом порту. Местные пирсы за свою историю не видели такого количества кораблей. Но Арвел сделал невозможное, нанял рыбаков с близ лежащих деревень, поднял на уши все руководство городка, запугав так, что градоначальник и глаз не мог на фильярга поднять, встречая их утрапа. Еще и краснел, точно девица на свидании. Дипломатия это призвание, шепнул ему тогда Ларс, ловко перехватив впущенный в них букет то ли зашуганные, то ли вдохновленные прибытием асмосцев. В рассветных сумерках толком не разберешь, горожанки встречали их цветами, и не только цветами. Город славился рыбными промыслами, так что местные ринулись к прибывшим, норовя осчастливить ожерельем из сухой рыбы. Запах на пирсах стоял. От банкетного завтрака принцы дружно отказались. Фильярк, И совещание-то устроил, пока шла выгрузка, а маги налаживали портал и не было возможности мгновенно отправиться дальше. Хотя и очень хотелось, М да. Когда армия противника внезапно совершает странный маневр, еще и к себе в тыл мысли приходят нехорошие и хочется поскорее оказаться в пределах видимости этой самой армии, дабы оперативно реагировать на любые выверты стратегии чужаков. Пока же асмосцы точно у забора мнутся, за которым ни пепла не видно. От разведки шакринарцев толку немного. Фильярк подозревал, что разведка там безнадежно отстала или вообще потеряла корситанцев. — эй что у нас с гарнизоном? — уточнил Ларс. Нависая над картой, он достал из кармана вяленую рыбку, принявшись чистить ее прямо на пол номера лучшей гостиницы Чувера. Градоначальник им и собственный дом предлагал, но фильярк выбрал ближайшее к порту здание. Номер, конечно, оказался хм, приземленным, почти вросшим в землю, как и большинство зданий в фарсе. Специфика магии, она такая: стихия требовала быть ближе к земле. Вот. Форсанцы и не гнались за уютом, довольствуясь земляными стенами, хитро запеченными и покрашенными в нежно-голубой цвет. Впрочем, мебель выглядела вполне приличной, и если не обращать внимания на легкий земляной аромат, траву вместо ковра под ногами и мелкие, под потолком окна, жить вполне можно было. «Это не гарнизон, а так, место обитания в степи», — честно признался Орвел. В ожидании прибытия основных сил он с командой успел проинспектировать и гарнизоны окрестности, ну и подготовиться к прибытию армии. Цветара осталось поддержать с той стороны портал для перемещения войск. Стены никакие, на магии держатся, припасов немного. Мы отправили туда все, что смогли собрать, однако надолго не хватит. Для обороны не подойдет, но как точка базирования сгодится. Единственный плюс. Лечебница отличная. Целитель – энтузиаст своего дела. Артефакты у него. Редкая коллекция. Однако я распорядился, чтобы подготовили дополнительные помещения. Здесь тоже. Тяжелых предлагаю сразу отправлять сюда. Местные готовы помочь. Обещали прислать целителей. Я опросил и огневиков, но вы же знаете из местных так себе войны. Фильярк, понимающе кивнул. Княжество Фарса отличалось многим, и в первую очередь своими потрясающими лесами, плодородными полями и великолепными садами. Земля здесь была добра к своим детям, а вот огонь она на дух не переносила. К лучшему, что Цветара сейчас занята в гарнизоне, Не готов Фильярк без эмоций смотреть на точенный профиль, ловите взгляд слишком внимательных, ярко-голубых глаз? Не мог он до конца смириться с тем, что именно шакринарская принцесса похитила сердце брата. И ладно бы она вошла в королевскую семью Асмоса, кого у них только за столетие правления не было, даже Ассара затесалась. Но Цветара планировала заполучить пятого в единоличное пользование. Лишить Асмос верного сына, и этого ей фильярк простить не мог. Долгое время он считал, что его жена была, есть и будет самой огненной в королевской семье. Уж сколько нервов на нее потрачено, одно только рождение двойни, чего стоило. Но тут подросла Майера, и выяснилось, что будущая королева Асмоса не считает нужным считаться с законом и, если того требует ситуация, легко нарушает правила, пренебрегает собственной безопасностью, еще и наставник ее в этом покрывает. И хорошо еще, что делает это Майера ради шестого, но внутри зашевелился старый параноик и голосом третьего добавил «Пока! А что будет, если она выберет другую сторону?» Последнее время Фильяргу казалось, что обе принцессы Майра и Цветара соревнуются друг с другом в безумных поступках. Цветара до недавнего времени вела счет: побег в Асмос, учеба в Академии ментала, отношения с пятым. Если император до сих пор еще не посидел, теперь у него были все шансы стать седым. Затем Майра добавила себе очков побегом на войну найти и уговорить Калкаласа. Тут фильярк почувствовал глубокое уважение вырубить охрану. А вот сейчас ему хотелось выпороть поганку и убедить шестого взять с собой, ну, это самое простое. После Цветара снова резко вырвалась вперед с согласием на брак. Ларс, едва спустившись с трапа, первым делом радостно уточнил у Арвела. «Тебя можно поздравить!» И Арвел серьезно так кивнул, а у самого глаза полны глупого счастья. У Фильярга прям руки опустились, и сил ругать не осталось. Только обнять и пожалеть. Идиоты! Ну ладно, Арвел, его обязательства перед Асмосом не так уж и значимы после выбора огня. Но принцесса, император недобрый старик, который побуйствует и простит непокорную внучку, согласившуюся на брак без его благословения, он ударит и в первую очередь по Арвеллу. Старая плесень. Фильярк знал это точно, ибо ждал вестей с нетерпением. Разрешение на брак пока из себя не выдавил. Однако деваться ему было некуда. Армия не сдвинется от границы, пока не будет выполнено условия сделки. Молодым в этом плане сильно повезло. Без этой войны у них не было бы и шанса на брак. Хотя даже сейчас, загнанный в угол, император отчаянно сопротивлялся браку внучки с Асмасцем. Но согласится, куда денется? Что с порталом? Спросил фильярку пятого. Тот пожал плечами. Мы прошли. Не без проблем и не с первого раза, но получилось проложить нормальный портал до гарнизона. Лиестер обещал сделать все возможное. Водники с той стороны поддержат. Добровольцы. Последовал следующий вопрос. «Прибывают», — подтвердил Арвел. «Как услышали, что мы выступили на стороне Шакринару, так осмелели. Мои парни занимаются приемом и сортировкой. Одиночек мало, больше отрядами появляются». «Какой огневик откажется от хорошей драки!» — ухмыльнулся Ларс и попросил. «Отдай их мне! Люблю отчаянных!» Фильярк пожал плечами. «Забирай». И предупредил, только времени на слаживание у тебя нет. Учти, никакой выпивки ради налаживания отношений. Сух, как ремонтный док, — клятвенно заверил его Ларс. Фильярк подарил ему тяжелый взгляд и задал младшему очередной вопрос. Что с разведкой? Мы сильно не углублялись, но в округе все спокойно. Корситанцы к границе не приближались. Их больше населенные земли интересовали, а там, в округе, пар деревень и все глушь. Да, и гарнизон держали больше по привычке, чем по надобности. Отсюда и его состояние. Хорошо, что крыши не обваливаются, а так. И пятый огорченно махнул рукой, но я попросил форсанцев помочь с лагерем. Там поле есть подходящее. Хорошо, кивнул фильярк. «Однако что-то мне подсказывает, что в гарнизоне мы не задержимся», и он задумчиво постучал пальцем по кончику носа. Его слова оказались пророческими. В гарнизоне их ждало сообщение от разведки шикринарцев. Фильярк развернул карту, сверил указанное направление и мрачно выругался. «Нет, можно было понадеяться, что шестой еще вчера убрал оттуда свою задницу», Но Фильярк знал, в подобных вещах не стоит полагаться на удачу. В поисках источника легко может пойти что-то не так. И, судя по скорости передвижения, мертвые бежали без устали всю ночь. Армия корситанцев будет у фальхарского источника к обеду. Если шестой еще там, то и двух калкалосов будет мало, чтоб с ней справиться». «Надеюсь, у мелкого хватит ума крылья в ноги и убраться оттуда как можно скорее», — проворчал он, перечитывая донесение. «А если нет?» — мелькнула пугающая мысль. «Если активация источника истощит силы калкалосов, на чем им оттуда выбираться?» И он активировал браслет, послав сигнал первому, что тот незамедлительно нужен.